Сцена вторая. Джудекка представляет собой архипелаг островков к югу от исторического центра Венеции. По прямой от площади Сан-Марко до Джудекки рукой подать, но добраться туда можно только по одноименному каналу, поэтому туристов на островах гораздо меньше. Берлога Роберто Пеннелли находилась в районе санта кроче неподалеку от моста Скальцы. Местные называют такие жилища Порто-Соло — что означает квартиру с отдельным входом и небольшим садиком, где можно ужинать в теплое время года. Пеннель жил с полной брюнеткой по имени Дарья, которую в хорошем настроении называл «невестой». Не стоит упоминать, как он величал ее, когда был не в духе, что случалось весьма нередко. Была у него и жена, но она проживала в Местре и позволяла ему видеться с двумя их детьми не чаще раза в неделю. Пока Дарья прибиралась в столовой. Пеннелли вышел покурить. Он без конца думал о женщине, называющей себя Сандрин Пупан. Может, зря он потребовал с этой бабы денег за молчание, и надо было сразу доложить на нее властям? В том, что она не террористка, он не сомневался. Работая на паспортном контроле, Пеннелли нюхом чуял террористов. По крайней мере, ему хотелось в это верить. Но на женщину в бегах Пупан походила еще меньше. Пугливую лань она уж точно не напоминала. Да потом еще тяжелый макияж, можно подумать ей и помимо своей личности есть что скрывать. Возможно, она больна. Это бы многое объяснило, особенно ее манеру поведения. Потому что у какая-то кожная болезнь, поэтому она и приехала сюда лечиться у одного из местных докторишек, которые за одну консультацию разденут человека до нитки. Но и это не объясняло фальшивых документов. Из двери высунулась Дарья. «К тебе какая-то женщина», — ревниво сказала она. Пеннелли терпеть не мог, когда она пыталась его контролировать и совала нос в его дела. Дарья считала, будто он тащит в койку всех клиенток своего водного такси, хотя на самом деле, пока они были вместе, такое и случалось-то всего два раза, и она никак не могла об этом узнать. У нее просто с головой было не в порядке, вот и все. «В такой час?» — раздраженно спросил он. Никто это?» «А мне откуда знать?» Дарья вернулась в столовую, а Пеннелли подошел к входной двери, ожидая увидеть одну из коллег или постоянных клиенток, заявившуюся с каким-нибудь срочным делом. Однако на пороге в застегнутом до горла плаще стояла мнимая Сандрин, как обычно раскрашенная похлеще всякой шлюхи. Пеннелли мгновенно пришел в ярость. «Какого хрена вы тут забыли?» Он шагнул вперед, собираясь пинками выставить ее из дома, но не успел к ней даже притронуться. Женщина ударила его по шее чем-то твердым, ноги пиннели отнялись, и он рухнул на землю, как говяжья отбивная. Гельтина обошла его и бесшумно направилась в столовую, где еще прибиралась Дарья. Она схватила ее за шею сзади, надавила предплечьем на сонную артерию, ограничив приток крови, и через пару секунд женщина лишилась чувств. Гильтине положил ее на пол и вернулся в прихожую за Пинелли, который беспомощно барахтался, пытаясь подняться. Она снова ударила его Еварой по шее, и на сей раз он потерял сознание. Евара — это короткая деревянная палочка, легко помещающаяся в ладони. Из сжатого кулака при этом выступают только ее утолщенные концы. Опознать в ней оружие, особенно если она выдается за ручку щетки, невозможно. При умелом использовании ударом Евары по болевым точкам можно сломать человеку кости, а Гельтине умела ее использовать. И она тащила пенели в столовую, связала их с Дарьей упаковочной лентой, сунула обоим в рот по носку и той же лентой заклеила им губы. Затем она усадила их, прислонив спиной к дивану таким образом, чтобы они могли ее видеть. И оба открыли глаза почти одновременно, и с растущим ужасом наблюдали, как Гельтине снимает плащ и брюки. Наконец, на ней не осталось ничего, кроме запятнанных бинтов. Тихий вечер превратился в хоррор из тех, где монстр проникает в дом в овечьей шкуре, а потом открывает свою истинную сущность. Под личиной женщины, проникшие к ним в дом, скрывалась воняющая антисептиком мумия. «Теперь ты знаешь, кто я». — сказала она Пеннелли и ушла на кухню. И вернулась Гельтине с ножом для чистки рыбы и давным-давно не использовавшейся походной плиткой. Теперь она могла взяться за дело.